Петр Куцко, Мишура. Над исследуемой планетой в кромешной тьме космоса появилось нечто необычное, неопределенной формы и несоизмеримой величины. Это была сложная, ритмично вибрирующая система бесшумно шевелящихся металлических антенн, стеклянных щупальцев и колючих защитных экранов. В глубине клубка из прозрачных нитей, бледно-голубая как рыбий пузырь, светилась кабина. В кабине работали двое. Один из них, его звали Иэлом, настраивал катапульту, нетерпеливо ожидая, когда можно будет отправить посылку. Второй, которого под лучами дальнего солнца называли Ауром, все еще возился с посылкой. Он спешно прокручивал нить на вращающихся дисках запоминающего и кодирующего устройства перед мерцающими трубками и микроскопически крохотными кристаллическими клавишами. Они были далеко от дома. Те, кто измеряет пространство скоростью света, сказали бы, что они в сотнях световых лет. «Сейчас будет готово», – пробормотал Аур. Ил взглянул на энергометр. «Надо поторапливаться». «Боюсь что-нибудь упустить», – сказал Аур. «Пусть они познакомятся со всеми нашими открытиями, с установленными взаимосвязями. У нас есть основания считать, что они поймут. Это разумные существа, правда, не такие, как мы, с более замкнутой биологической системой. Но наши приборы точно показывают, что у них есть поселения, искусственные источники света, они используют волновые свойства материи». Вполне вероятно, что кругозор у каждого из них в отдельности и не широк, но сообща, они, наверное, расшифруют нашу информацию. «А если они применят ее для борьбы друг с другом?» – спросил И.Л., опуская коробку в отверстие катапульты. «Ничего не поделаешь, остается только надеяться на их сообразительность, инстинкт самосохранения и на наши знания. Ведь если они действительно поймут нас то не смогут обратить ее друг против друга. Его голос звучал торжественнее обычного. «Отправляй. А потом мы прогрузимся в анабиотический сон. Жаль, что нельзя связаться с ними непосредственно». И Эл нажал клапан катапульты. Голубой свет кабины, похожий на рыбий пузырь, погас. Космический корабль, так бы его назвали жители планеты, беззвучно провалился во тьму разумные обитатели планеты ничего не заметили. Космический корабль парил на большой высоте. Он не отражал лучей локаторов, шарящих по небу, и не мешал радиосвязи. Правда, несколько телескопов, составленных из примитивных линз, были направлены в небо. Но астрономы спали, поднимали праздничные тосты или смотрели на экраны телевизоров. Конечно, были на планете места, где люди глядели в небо, напрягая обострившийся слух, потому что ждали, вот-вот приблизятся грохочущие машины с ракетами, пулеметами и бомбами. Впрочем, планету окутали облака, спустившиеся необычно низко, и наблюдение было почти невозможно. Шел снег. Крупные густые хлопья медленно падали и на город Б., «Значит, все-таки Рождество будет со снегом», — говорили люди, выглядывая из окон. К вечеру снег пышной пеленой покрыл улицы и площади, пропасти и долины, пролегшие между зданиями. Физик пересекал площадь, окруженную голыми черными каштанами. Под мышкой он держал темно-зеленую елку, а в руках тащил шуршащие пестрые свертки, перевязанные бичевками. Он радовался пушистому белому снегу и тишине. В эту минуту мозг его отдыхал. Сегодняшний день был очень утомительным. Неожиданный звонок государственного секретаря, прерванная лабораторная работа, наспех созванное освещание, строго секретная информация, недоверие в глазах генерала, тупость на его лице и высокомерие, которая, казалось, исходила даже от его сигары. «Когда же вы, наконец, будете готовы?» в который раз спрашивал генерал. «Что можно ответить на такие вопросы? Он не техник, чтобы называть точные строки, и не коммерсант, сколько бы ни пытались с ним торговаться. Когда все подготовим, тогда и будем готовы». Особенно раздражал его государственный секретарь. Тонкие намеки на обязанности гражданина, неуклюжая лесть и изощренный шантаж, коварные фразы о том, что он где перековался и стал материалистом, а это плохо принимают в определенных кругах. «Я всегда шел прямым путем», — подумал физик, и невольно оглянулся на свои следы в снегу. Тут-то он и увидел коробку. Потерял кто-то, мелькнул у него в голове. И только потом он спохватился, что коробка лежала на самом верху большого сугроба, и вокруг не было видно следов. Физик вернулся и поднял прозрачную коробку. Он улыбнулся. — Мишура, — подумал он, — как давно я ее не видел. Теперь такой не купишь. Хороша будет на елке. Он опустил коробку в боковой карман пальто. Елку наряжали в холле. Дети были возбуждены и шумели в соседней комнате, ожидая, когда прозвенит колокольчик, и они наконец смогут прорваться к елке и с восторженными криками наброситься на подарки. Физик молча укреплял на елке свечи и бенгальские огни. У тебя плохое настроение, сказала жена. Что-нибудь случилось? Ничего особенного. Я был у государственного секретаря. А, проговорила жена, понимаю не обращаю внимания». Муж посмотрел на нее. Такие знакомые глаза, губы, волосы. «Фу ты!» — воскликнул он, хлопнув себя по лбу. «Чуть не забыл! Мишура!» Он выбежал из хола, порылся в карманах пальто. «Посмотри, что я нашел в снегу!» — сказал он жене. «Мишура, повесим, да?» «Какая прелесть!» Женщина перебирала шелестящие нити и до чего мягкие, Дети, увидев наряженную елку, верзжали от восторга. Каждый первым хотел зажечь бенгальский огонь. «Пусть старший», — сказал физик и бросил спички старшему сыну, а сам подошел к двери и выключил свет. Взглянув на елку, он остолбенел. Мишура светилась. Сначала появились только крохотные, беспорядочные цветные точки. Затем точки слились в линии, каждая нить переливалась диковинным светом, и теперь стали видны не только сами нити, но и еще какие-то голубоватые мерцающие сияния вокруг. «Ой, как красиво, как красиво!» — кричали дети. Флуоресценция, подумал физик. Мгновением позже у него мелькнуло сомнение. «Что это? Вторичное излучение в тончайших нитях, ну а чего?» «Подожди!» – крикнул он сыну, но было уже поздно. Пламя спички накалило палочку бенгальского огня, голубой свет прорезали красные искры, затем внезапно что-то вспыхнуло. В мгновение ока пламя охватило нити мишуры. Пока физик подбежал к елке, чтобы сбить с нее пламя, необыкновенные нити почти все сгорели. От мишуры сохранились лишь несколько съежившихся на полу обрывков с обгорелыми концами. Все остальное бесследно исчезло. Физик подобрал уцелевшие нити и стал задумчиво рассматривать их. Затем свернул и положил в конверт. В исследовательском институте вот уже несколько недель только и было разговоров, что о проблеме мишуры. Вся эта история была совершенно непонятной. Разгадать тайну коротких, в несколько сантиметров светящихся нитей оказалось труднее, чем организовать производство кобальтовых бомб. Не удавалось установить их химический состав, не знали, что делать с их невероятной воспламеняемостью и невообразимой прочностью. Природа цветных светящихся точек, вспыхивающих в нити и флуоресценция вещества ставили ученых в тупик где были сделаны эти нити, с какой целью, при помощи каких технических средств и, наконец, как они попали на то место, где их нашел физик. Возникали запутанные и противоречивые гипотезы, предположения одно фантастичнее другого, развивались самые крайние теории. Ученые ломали головы, не спали ночей, подсчитывали, выводили формулы, исписывали горы бумаги и безрезультатно. Но все были окончательно поражены, когда один молодой коллега-физика заявил, что ему удалось прояснить загадку. Этот молодой человек проследил за цветными точками, вспыхивающими в нити. В расположении точек, в комбинации цветов он увидел определенную закономерность. Он еще раз исследовал электрические и магнитные свойства нитей, и, предчувствуя, что из этого получится, заложил данные в счетную машину. «На них находится текст», – заявил он комиссию ученых, занимающихся этой проблемой. «Текст?» – переспросил председатель. «Молодой исследователь показал папку». «Да», – сказал он чуть смущенно, – «текст, вернее, информация». «Что же это за текст, позвольте спросить», – откинулся в кресле председатель. Молодой человек молчал. «Ну?» – спросил председатель. Молодой человек раскрыл папку и вынул из нее единственный листок бумаги. Горло его перехватило от волнения. Он оглядел членов комиссии. Физик, который уже познакомился с результатами работы молодого сотрудника, кивнул ему. Тот начал. «Это может показаться невероятным, но я приведу доказательства. Текст этот следующий». «Мир, разумным существам планеты, мы, Ил и Аур, исследователи космического пространства, передаем вам все знания нашего мира. Будьте осторожны, если эти знания использовать в целях уничтожения...» Молодой человек положил листок. «Вот и все», — сказал он тихо. Члены комиссии молчали. Космический корабль несся в абсолютной тьме межзвездного пространства. Два путешественника погрузились в долгий анабиотический сон. Приборы время от времени принимали щелкать, потом снова смолкали, лампочки зажигались и гасли. Все антенны, распределители энергии, торчащие в стороны защитные экраны огромного корабля, работали бесперебойно. Конец рассказа.